Райское гостеприимство Я лежал на каком-то высоком, очень мягком тюфяке, покоящемся прямо на полу. Пол, как и стены, состоял из мелких голубых кирпичиков, очень аккуратно подогнанных один к другому. Справа находилось окно, на подоконнике лежала наша флотская одежда. Окно не имело стекол и рамы, просто квадратное отверстие в стене. Один дверной проем, но без двери, как таковой, выходил в сад. Другой, завешенный цветной циновкой, вел, как вскоре выяснилось, в место общественного пользования – Третий — в небольшой зал, в котором висело множество каких-то дырчатых зеленоватых тканей. Позже мы узнали, что в этом здании находится райская сетевязальная мастерская. В комнате пахло чем-то приятным, во всяком случае не лекарством. С дерева за окном свисали странные неведомые плоды, весьма аппетитные на вид. «Странно, почему мне не хочется есть? Наверное, я все-таки скончался», — подумал я, но вдруг вспомнил, что меня уже кормили чем-то вкусным и сытным. Разбудили, накормили, потом я уснул, а теперь проснулся. Но где я? «Шурик, ты очухался?» — услыхал я голос Кузи. Оказывается, его ложа примыкала изголовьем к моему. Я ответил, что да, но слабость во всем теле. Потом спросил своего друга, доволен ли он питанием. «Кормит что надо. Чем не пойму, а вкусно? Смотри, Шурик, не разжирей, а то здешние девушки тебя любить не станут, девушки здесь загляденье». Вскоре в комнату, мягко ступая, Босыми ногами вошел стройный парень в белой рубашке и серых брюках из грубоватого, похоже домотканного материала. — Мне в гальюн треба, — мягко сказал я иностранцу и тактичными жестами пояснил свое намерение. Тот дружески заговорил на непонятном языке, помог мне подняться с лежака и повел в нужное место. Встав, я обнаружил, что на мне просторные брюки и рубашка, точь-в-точь, -точь, как у моего провожатого. Что касается гальюна, то он оказался в сельском стиле, без всякой техники, но очень чистым. Рядом находился чуланчик, где прямо из пола бил источник прозрачной воды. Там же висело полотенце, сплетенное из каких-то шелковистых волокон. Вернувшись, Я залег, чтобы снова уснуть, но тут в комнату вошла миловидная, босая девушка. Ее стройные формы обтягивало голубое платье, сотканное из толстых ворсистых нитей. Сказав что-то на иностранном наречии, она с изящным поклоном вручила мне большую морскую раковину, полную сока каких-то фруктов и плоскую раковину, на которой лежала вареная рыбина и невиданные ранее мною овощи. Еда оказалась очень вкусной. Я радостно осознал, что с голоду мы здесь не помрем. Но где мы? С этими мыслями я уснул. Утром... Изящная, босая, молодая женщина в синем платье принесла нам завтрак. Он мне так понравился, что мне захотелось повторить его. Обведя руками опустевшую посуду, я показал два пальца, а затем сунул их себе в рот и сделал вид, будто жую. Догадливая иностраночка радостно засмеялась и быстро доставила вторую порцию. Когда она собиралась уйти... Мой друг ткнул себя кулаком в грудь и сказал «Кузя». «Кузя», — мягко повторила красотка, затем, приложив ладонь к своему лбу, отчетливо произнесла «Акана». Потом вопросительно поглядел на меня. Я назвал свое имя. Так закончился наш первый урок райского языка. Вскоре я уже знал название многих фруктов, овощей, рыб. Кузю же больше интересовали всякие отвлеченные понятия. Но хоть запас слов возрастал, мы никак не могли составить простого вопроса «Где мы?». Однажды я спросил Кузю. «Кузя, скажи по-честному, куда мы, по твоему мнению, попали?» «Шурик, если ты узнаешь, где мы, ты можешь сойти со своего небольшого ума», — пошутил он. «Шурик, я считаю, что мы в раю». Шутки шутками, но после того, что мы на море испытали, новые условия действительно казались райскими и прямо-таки божественными. «От черта не жди курорта, а здесь бесплатное четырехразовое питание, прекрасные климатические условия, тактичное обслуживание, красота и изящество женского персонала». Самочувствие наше улучшалось. Мы уже расхаживали по комнате, а, утомившись, садились играть в карты. Благодаря влагонепроницаемой упаковке они оказались в отличном состоянии. Ухаживающие за нами аборигенки и аборигены с удивлением смотрели на это наше занятие. Ясно было, что карт они прежде не видывали. Наконец настал день когда мы в сопровождении миловидной девушки вышли из помещения на воздух и очутились в саду. Там росли странные деревья, с которых свисали различные фрукты, каких мы не видывали и не едали ни в одной экзотической стране, хоть мы ни в одной побывали». А возле нашего окна находилась продолговатая клумба, на ней красовались цветы разных цветов и оттенков, от белого до почти черного. В дальнейшем мы узнали, что это цветочные часы. Каждый цветок раскрывается всегда в одно время. Первым розовый, затем белый, затем оранжевый и так далее. Последним раскрывает лепестки темный цветок, и это означает, что близка ночь, пора на боковую. Спать там все ложились рано, ведь там не было ни электричества, ни керосина, ни свечей, там вообще не знали, что такое огонь, да и не нуждались в нем. Фрукты и ягоды они ели сырыми, а овощи и рыбу варили в горячих источниках, бивших из-под земли. Благодаря такому питанию, отличному климату, благодаря отсутствию склок, нервотрепок, больниц и врачей, они не ведали никаких болезней и жили до глубокой старости. Из медперсонала там были только акушерки. «Уважаемые читатели и читательницы, я чувствую, что вы ошеломлены, что вы теряетесь в догадках, где это там». «Кто это они?» Но самые умные из вас, безусловно, уже догадались, что мы с Кузей действительно попали в рай. Пишу это слово с большой буквы, поскольку речь идет не о фантастическом Божьем рае, а о секретной, но реальной географической точке. И, забегая вперед, скажу вам, что когда мы маломальски освоили язык островитян, то узнали, что этот остров по-ихнему именуется Тимгорториосок, что в переводе означает «лучшее место для счастливых». Одним словом, если по-нашему сказать «рай», коротко и ясно.